синтез боли. Ясон мне все о тебе рассказал», — продолжил Крей. «Ты, оказывается, работал на ми -6. Хочу сказать, идея весьма свежая. Ты все еще на них работаешь? Это они тебя отправили следить за мной?» Алекс ничего не ответил. «Если ты мне не ответишь, мне, возможно, придется сделать с тобой что-нибудь гадкое. Ну или попросить об этом Ясона. За это я ему и плачу». Иголки, булавки, прочее такое. Мишесть ничего не знает», — сказал Ясен. Он и Крей остались с Алексом одни. Охранник и старик по имени Хенрик ушли. Алекс сидел на диване со стаканом шоколадного молока, которое Крей лично ему налил. Сам Крей переместился на стул возле рояля. Он сидел, скрестив ноги, совершенно расслабившись, и пил новую порцию коктейля. «Ни одна разведка ничего не может о нас знать», — продолжил Ясен. «А если бы они что-то и знали, то послали бы не Алекса». «Тогда почему он пришел в купол удовольствия? Как он попал сюда?» Крэй повернулся к Алексу. «Полагаю, ты проделал весь этот путь не для того, чтобы взять у меня автограф? На самом деле, Алекс, я очень рад новой встрече. Я и без того планировал когда-нибудь тебя найти. Ты испортил презентацию моего геймслейера». «Слишком умный оказался. Я был очень тобой недоволен, и, несмотря на занятость, собирался устроить небольшой несчастный случай». «Как с той женщиной в гайдпарке?» — спросил Алекс. Она была слишком занудной, задавала неуместные вопросы. «Я ненавижу журналистов, и детишек умников я тоже ненавижу. Как я уже сказал, я очень рад, что ты сумел сам сюда добраться. Ты сильно облегчил мне жизнь». «Вы не можете со мной ничего сделать», — сказал Алекс. «Ми-6 знает, что я здесь. Они знают все об ударе Орла. У вас, может быть, и есть коды, но вы никогда не сможете ими воспользоваться. А если я не выйду на связь сегодня вечером, то это место уже ночью оцепят, и вас посадят в тюрьму». Крей посмотрел на Ясона. Русский покачал головой. «Он лжет. Должно быть, просто подслушал нас на лестнице. Он ничего не знает». Крей облизал губы. Он явно наслаждался собой. Только сейчас Алекс осознал, насколько же этот богач безумен. Он был совершенно оторван от реального мира, и было ясно, что запланировал он что-то глобальное и, скорее всего, катастрофическое. «На самом деле это неважно», — сказал Крей. «До удара орла осталось меньше сорока восьми часов. Я согласен с вами, Ясон». Этот мальчишка не знает ничего. Он бесполезен. Я могу его убить, и это вообще ничего не изменит. Вам не обязательно его убивать, ответил Ясон, немало удивив Алекса. Русский наемник убил Яна Райдера. Он был злейшим врагом Алекса. Но вот уже во второй раз Ясон пытается его защитить. Просто запрете где-нибудь, пока все не закончится. Вы правы, сказал Крей. Мне не обязательно его убивать, но я очень хочу его убить. Очень хочу. Оттолкнувшись от рояля, он встал и подошел к Алексу. «Помнишь, я тебе рассказывал о синтезе боли?» — спросил он. «В Лондоне, во время презентации. Синтез боли позволяет игрокам пережить эмоции героя. Все его эмоции, особенно те, что связаны с болью и смертью». Тебе может быть интересно, как я все это запрограммировал. Ответ, дорогой мой Алекс, прост. Я использовал добровольцев, таких как ты. «Я не доброволец», — пробормотал Алекс. «Остальные ими тоже не были, но все равно помогли мне. И ты тоже мне поможешь. А твоей наградой станет избавление от боли, утешение и покой, которые может дать только смерть». Крет вернулся. «Заберите его!» В комнату вошли два охранника. Алекс не заметил, когда они появились, но сейчас они вышли из тени и схватили его за руки. Он пытался сопротивляться, но они были слишком сильны. Мужчины стащили его с дивана и повели по одному из коридоров, выходящих из комнаты. Алекс сумел в последний раз оглянуться. Крей уже забыл о нем. Он держал в руках флешку, восхищаясь ею. Но Ясен с беспокойством смотрел ему вслед. А затем с шипением закрылась автоматическая дверь, и Алекса потащили дальше. Его ноги бессильно волочились за ним. Они шли по коридору, в конце которого его ждала очередная безумная идея Дамьена Крея. Подземный коридор заканчивался камерой. Охранники обыскали Алекса, вытащили у него все из карманов и забрали мобильный телефон, затем втолкнули внутрь. Алекс развернулся к ним. «Дверь закроется и больше не откроется», — сказал один из охранников. «Ты либо найдешь выход отсюда, либо умрешь с голоду». Вот и все. Дверь захлопнулась, затем щелкнули два засова. Шаги охранников вскоре стихли вдали, и в камере вдруг стало совсем тихо. Он остался один. Алекс огляделся. Камера оказалась голой металлической коробкой примерно пять метров в длину и два метра в ширину, с одной-единственной койкой, без воды и окон. Дверь очень плотно прилегала к стене. В ней даже замочной скважины не было. В худшую переделку он еще не попадал никогда. Крей не поверил в его историю. Похоже, даже и не задумывался о ней. Ему было наплевать, работает Алекс на МИ-6 или нет. И на этот раз Алекс действительно влип в неприятности и не мог рассчитывать на помощь МИ-6. У него не было никаких хитрых приборов, которые могли бы помочь ему выбраться из камеры. Даже мобильный телефон и тот забрали. Он взял с собой подаренный Смиттерсом велосипед из Лондона в Париж, а потом в Амстердам, но сейчас велосипед стоял в городе возле центрального вокзала и будет там стоять до тех пор, пока не заржавеет или кто-нибудь его не украдет. Джек знала, что он собирается проникнуть в комплекс, но даже если она и поднимет тревогу, как вообще кто-нибудь сможет его найти? Его охватило отчаяние, и сил сражаться с ним больше не было. Ведь он до сих пор практически ничего не знает, Зачем Крей вложил столько времени и денег в разработку приставки Геймслеер? Зачем ему флешка? Зачем посреди комплекса стоит самолет? Прежде всего, что вообще Крей запланировал? Удар орла состоится через два дня. Но где? И в чем он заключается? Алекс заставил себя контролировать ситуацию. Ему уже приходилось сидеть в заперти. Важнее всего сопротивляться, а не признавать поражение. Крей уже совершил несколько ошибок, начиная с того, что назвал свое имя по телефону, когда Алекс позвонил ему из Сен-Пьера. Да, у него есть власть, слава и огромные ресурсы. Он планирует огромную операцию, но он не так умен, как себя считает. Алекс все равно сможет его победить. Но с чего начать? Крей посадил его в камеру, чтобы он пережил так называемый синтез боли. Алексу совсем не нравились эти слова. А охранник сказал ему, либо найдешь выход, либо умрешь с голоду. Но здесь же нет выхода. Алекс ощупал стены, они были из прочной стали. Потом прошел к двери и еще раз ее осмотрел. С тем же успехом. Она была наглухо закрыта. Он посмотрел на потолок. Там за прочным стеклом горела единственная лампочка. Осталась только койка. Под койкой он нашел вделанный в стену люк, напоминавший дверцу для кошки. Только побольше. В него вполне мог протиснуться человек. Осторожно, опасаясь ловушек, Алекс протянул руку и толкнул дверцу люка. Она открылась внутрь. За ней обнаружился какой-то туннель. но в нем ничего не было видно. Если он туда заползет, то окажется в узкой норе без всякого освещения и неизвестно, ведет ли этот туннель хоть куда-нибудь. Хватит ли у него смелости туда полезть? Но другого выбора просто нет. Алекс в последний раз окинул взглядом камеру, затем опустился на колени и пополз вперед. Металлическая заслонка открылась перед ним. затем забираясь внутрь он ощутил ее вес на своей спине потом она ударилась о его ботинке и послышался тихий щелчок это еще что такое он ничего не видел подняв руку он помахал ею перед лицом но ее словно и не было тогда он протянул руку вперед и наткнулся на глухую стену боже он попал в ловушку это все- таки был Не выход. Он пополз назад, чтобы вылезти обратно, и обнаружил, что дверца люка заперта. Алекс ударил ее ногой, но она не сдвинулась с места. Его охватила сильнейшая неконтролируемая паника. Его похоронили заживо. В полной темноте, без воздуха. Вот что имел Крей в виду под синтезом боли. Смерть. слишком отвратительную, чтобы ее можно было себе представить. Алекс сошел с ума. Не в силах контролировать себя, он громко закричал, молотя кулаками по стенам металлического гроба. Он задыхался. Его рука ударила по стене, и та вдруг поддалась. Еще одна дверца! Хватая ртом воздух, он сумел повернуться и вползти в другой туннель. такой же черный и жуткий, как и первый. Но, по крайней мере, теперь в его сознании загорелась маленькая искорка надежды. Здесь есть выход. Если он сможет совладать с собой, то, может быть, еще и сможет выбраться обратно на свет. Второй туннель оказался длиннее. Алекс полз вперед, чувствуя под ладонями листовой металл. Он заставил себя двигаться медленнее. В туннеле по-прежнему было совершенно темно. Если где-то впереди есть дыра, он упадет в нее, даже не поняв, что произошло. На пути он стучал в стены в поисках других проходов. Ударившись во что-то головой, он выругался. Неприличные слова помогали ему сфокусировать ненависть на Дамьене Крея. А слыша свой голос, он напоминал себе, что до сих пор жив. Он натолкнулся на лестницу и, схватившись за нее обеими руками, попытался нащупать проход. Он должен быть где-то наверху, выше плеч. Он лежал на животе, но постепенно сумел извернуться и полез наверх, нащупывая дорогу, на случай, если в темноте вдруг появится потолок. Вскоре он действительно нащупал потолок и толкнул его рукой. К огромному облегчению Алекса туннель залила светом. Он открыл какой-то люк, за которым обнаружилась большая ярко освещенная комната. Обрадованный, он преодолел последние ступеньки и пролез в люк. Воздух был теплым. Алекс глубоко вдохнул его, прогоняя чувство паники и клаустрофобии, а потом поднял голову. Он стоял на коленях на посыпанном соломой полу комнаты, залитой желтым светом. Три стены... были построены из огромных каменных глыб. На них висели пылающие факелы с наклонными креплениями. Над Алексом нависали ворота высотой не меньше 10 метров, деревянные, с железными петлями и огромным резным лицом. Это был какой-то мексиканский бог, с глазами как блюдца и огромными похожими на кирпичи зубами. Алекс уже видел это лицо. Но лишь через несколько секунд вспомнил, где именно, и сразу понял, что ждет его впереди, и как именно Крей запрограммировал в своей игре Синтез Боли. Эти же ворота он видел в начале игры «Пернатый Змей, той самой, в которую играл в куполе удовольствий в гайд-парке. Тогда это было просто компьютерное изображение, спроецированное на экран. А Алекса в игре представлял «Аватар», двухмерная версия его самого. Но Крей построил еще и настоящую версию этого же уровня. Алекс протянул руку и коснулся одной из стен. Она оказалась сделана не из камня, а из прочного пластика. Все очень напоминало аттракционы Диснейленда. Древний мир, который воплотили с помощью современных технологий. Еще совсем недавно Алекс посчитал бы подобное невозможным, но сейчас он точно знал, когда ворота откроются, его ждет точная копия игры, и, соответственно, он столкнется с такими же трудностями. Только на этот раз все будет по-настоящему. Настоящий огонь, настоящая кислота, настоящие копья и, если он допустит хоть одну ошибку, настоящая смерть. Крейс сказал, что использовал и других добровольцев. Судя по всему, их снимали на камеру, когда они боролись с разными ловушками. Все это время их эмоции записывали, а потом каким-то образом оцифровывали и программировали для геймслейера. Как же отвратительно. Алекс понял, что темный подземный проход — это вообще не часть испытания. Оно начинается только сейчас. Он не двигался с места. Нужно время, чтобы подумать, вспомнить все, что возможно об игре, в которую он играл в куполе удовольствий. На первом уровне было пять зон. Сначала какой-то храм, где на стенах спрятаны меч и арбалет. Интересно, в настоящем испытании край тоже выдает оружие? Ладно, поживем-увидим. А что после храма? бездонная яма с летающим чудовищем наполовину бабочкой наполовину драконом потом алекс пробежал по коридору из стен которого летели копья и оказался в джунглях где обитали металлические змеи после этого зеркальный лабиринт который охраняли отстекские боги и наконец бассейн с огнем проход на следующий уровень бассейн с огнем Если здесь стоит такой же, то Алекс погибнет. Он вспомнил, что сказал ему Крей. Утешение и покой, которые может дать только смерть. Из этого сумасшедшего дома невозможно выбраться. Если он даже как-то переживет все пять зон, ему просто позволят покончить с собой, бросившись в пламя. Алекса снова охватила ненависть. Казалось, он даже на вкус ее чувствовал. Дамьен Крей не просто злодей, а что-то намного худшее. Что ему делать? Вернуться обратно через туннель не получится. Да Алекс на такое и не решится. У него только один вариант — идти дальше. Один раз он почти выиграл, и это давало ему крохотную надежду. С другой стороны, нажать кнопку на джойстике и выполнить действие по-настоящему — это не одно и то же. Он не мог двигаться и реагировать так же быстро, как электронная фигурка. Жизни и хитпоинтов у него тоже нет. Если его убьют, на этом все закончится. Алекс встал. Ворота тут же беззвучно распахнулись, и впереди он увидел храм из игры. Интересно, наблюдают ли сейчас за ним? Может ли он хотя бы рассчитывать на элемент неожиданности? Он вошел в ворота. Храм выглядел точно так же, каким он помнил его на экране в Куполе удовольствий. Огромный зал с каменными стенами, покрытыми странными резными изображениями, высоченные колонны со статуями возле основания. Даже витражные окна, на которых нарисованы НЛО, парящие над кукурузными полями, и камеры, они поворачивались в его сторону, очевидно отслеживая его успехи. Вокруг звучала органная музыка. Скорее современное, чем религиозное. Алекс задрожал, все еще не в силах поверить, что это действительно с ним происходит. Он прошел дальше в храм, напряженный, зная, что атаковать его могут отовсюду и в любой момент. Теперь он даже жалел, что не проявил к пернатому змею должного внимания. Он пробежал через все залы с такой скоростью, Что, наверное, пропустил половину ловушек и засад. Его шаги по серебристому полу отдавались гулким эхом. Впереди виднелись ржавеющие лестницы, напоминавшие ему о подводной лодке или затонувшем корабле. Они уходили куда-то вверх, и Алекс подумал, не попробовать ли подняться по одной из них. Но, играя в игру, он туда не поднимался, так что решил не искушать судьбу. Лучше идти по знакомому пути. Альков, в котором был спрятан арбалет, располагался подрезной деревянной кафедрой в форме дракона. Он был почти полностью накрыт зеленым плющом, но Алекс знал, что по этому плющу пропущен электрический ток. Арбалет стоял прислоненный к стене, а в плюще была дырка как раз подходящего размера. Стоит ли рисковать? Алекс напрягся и приготовился сунуть руку внутрь, затем бросился ничком на землю. Если бы он опоздал хоть на полсекунды, то погиб бы. Он вспомнил острый как бритва бумеранг, едва услышав раздавшийся из ниоткуда свист. Не было времени даже сгруппироваться. Он рухнул на землю так быстро, что сбил дыхание. Он увидел вспышку, потом посыпались искры. Плечо пронзило жгучая боль. и Алекс понял, что все-таки среагировал недостаточно быстро. Бумеранг разрезал его футболку и поцарапал кожу. Он был на волосок от гибели. Еще бы немного, и он даже не добрался бы до второго зала. Камеры по-прежнему безмолвно следили за ним. Все происходящее записывалось. Когда-нибудь эти записи тоже загрузят в программы Крея, может быть, для игры «Пернатый змей 2», Алекс сел на пол и посмотрел, насколько сильно пострадала футболка. В одном бумеранг все-таки помог. Он разрезал плющ, а вместе с ним и электрические провода. Алекс сунул руку вальков и осторожно вынул арбалет. Оружие было старинным, из дерева и железа, но, похоже, действовало. Тем не менее, Крей все равно обманул его. В арбалете была стрела, но без острия, слишком тупая, чтобы поразить хоть что-нибудь. Он все равно решил взять с собой и арбалет, и стрелу. Отойдя от Алькова, он прошел к стене, где висел меч, метрах в двадцати наверху. До него можно было добраться, хватаясь за выступающие камни. Алекс едва так и не поступил, но потом передумал. Он уже один раз едва не погиб. В стене тоже наверняка спрятаны ловушки. Например, он доберется до половины, а камень, за который он держится, выпадет из стены. Он свалится вниз и сломает ногу. Крею наверняка понравится смотреть, как он беспомощно лежит на серебряном полу. А потом в него прилетит еще какая-нибудь стрела или бумеранг, навсегда покончив с его страданиями. Да и вообще, Меч, скорее всего, даже не заточен. Но, задумавшись об этом, Алекс вдруг понял, что ему делать. Он знал, как победить симуляцию, построенную краем. Любая компьютерная игра — это серия запрограммированных событий. В ней нет ничего случайного. Когда Алекс играл в пернатого змея в куполе удовольствий, то взял арбалет для того, чтобы потом застрелить существо. которая на него напала. К любой запертой двери есть ключ, к яду — антидот. Каким бы широким ни казался выбор, на самом деле ты все равно подчиняешься скрытому набору правил. Но Алекс не был запрограммирован. Он настоящий человек, вокруг него реальный мир, и он может делать что угодно. Это стоило ему разорванной футболки, он едва не погиб, но урок усвоил. Если бы он не попытался достать арбалет, то в него не полетел бы бумеранг. Если Алекс сейчас полезет по стене, чтобы взять меч, то подвергнет себя опасности, потому что сделает именно то, чего от него ожидают. Чтобы выбраться из мира, построенного для него краем, нужно делать то, что от него не ожидают. Иными словами, сжульничать. И он начнет прямо сейчас. Алекс прошел к одному из факелов и попытался снять его со стены. Впрочем, он не удивился, поняв, что факел привинчен намертво. Крей продумал все. Но держатели для факелов он контролирует, а вот само пламя нет. Алекс стащил с себя футболку и обмотал ее вокруг тупой стрелы. Потом поджег. Он улыбнулся себе. Теперь у него есть оружие, которого нет в программе. Выход был в дальнем конце зала. Алекс должен был пойти к нему напрямую, но вместо этого избрал кружной путь, прижимаясь к стене, избегая любых ловушек, которые могли его ожидать. Впереди он уже видел второй зал, залитую дождем яму с колоннами, которые поднимались откуда-то из глубины и заканчивались на уровне пола. Он прошел через дверь, и остановился на узком уступе. Вершины колонн, шириной хорошо, если с суповую тарелку, были единственной дорогой через пустоту. Алекс вспомнил о летающей твари, которая напала на него и посмотрел наверх. Да, вот она, почти незаметная во мгле, нейлоновая нить, которая идет от противоположной стороны до двери за его спиной. Алекс вскинул руку с горящей стрелой, и поднёс пламя к нити. Сработало. Нить загорелась и оборвалась. Крей построил робота, который выглядел точь-в-точь точь как чудовище, которое напало на него в игре. Алекс знал, что оно должно спрыгнуть на него, когда он дойдет до середины, врезаться в него и сбросить вниз на дно. Теперь же он с нескрываемым удовольствием смотрел, как оно рухнуло с потолка и повисло перед ним. Мешанина из металла и перьев, больше похожая на дохлого попугая, чем на мифического монстра. Путь вперед был свободен, но дождь по-прежнему шел. Невидимая система полива работала на совесть. Колонны на пути к выходу будут мокрыми. Алекс знал, что его аватар не смог бы снять обувь, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Он быстро стащил кроссовки, Связал шнурки вместе и повесил на шею, а носки спрятал в карман. Потом он прыгнул. Здесь главное действовать быстро, не останавливаться, не смотреть вниз. Он глубоко вдохнул и прыгнул на первую колонну. Дождь ослеплял его. Босые ноги с трудом помещались на узких вершинах колонн. Перепрыгнув на самую последнюю колонну, он потерял равновесие. Но ему не обязательно было приземляться на ноги. Он мог двигаться так, как «Аватар» запрограммирован не был. Алекс бросился вперед, вытянув руки, и по инерции долетел до цели. Он врезался грудью в отвесную стену, затем перекинул ноги через край. Ему удалось перебраться на другую сторону. Влево уходил узкий коридор, украшенный отвратительными отстейкскими лицами. Алекс вспомнил, как лихо его аватар бежал в игре, уворачиваясь от града деревянных копий. Посмотрев вниз, он увидел, что по полу струится дымящийся ручеек. Кислота. И что теперь? Ему нужно было новое оружие, и Алекс понял, как его добыть. Он вытащил из кармана носки, свернул их в комок и бросил в коридор. Как он и надеялся, движения оказалось достаточно, чтобы активировать сенсоры, которые контролировали ловушки. Из разверстых ртов ацтекских богов полетели короткие деревянные копья, ударяясь в противоположные стены. Одно из копий сломалось пополам. Алекс взял его и коснулся пальцем острого, как игла кончика. Именно это ему и требовалось. Он засунул копье за ремень брюк. Арбалет по-прежнему был при нем. Теперь же у него есть еще и стрела, которая может к нему подойти. В компьютерной игре был лишь один путь вперед. Алексу довольно легко удавалось уворачиваться и от копий, и от кислотной реки, когда он играл в пернатого змея. Но он отлично понимал, что в этой жуткой трехмерной копии игры ему подобный трюк не удастся. Один неверный шаг — И ему конец. Алекс представил, как случайно наступает в кислоту и тут же начинает паниковать. Бежит вперед, и его насквозь прошивают сразу несколько копий. Нет, должен быть другой путь. Алекс заставил себя сосредоточиться. «Игнорируй правила». Он снова и снова прокручивал в голове два этих слова. «Идти по коридору — не вариант». Но может быть, получится забраться наверх?» Он надел кроссовки, потом осторожно шагнул вперед. Копья из ловушек, которые ближе всего ко входу, уже вылетели. Пока он не пройдет дальше в коридор, он в безопасности. Он схватился за стену и, повесив арбалет на плечо, полез вверх. Головы ацтеков оказались отличной опорой, и, лишь забравшись на самый верх, он пошел вперед. Высоко над полом... Вдали от любой опасности. Он шел медленно, шаг за шагом. Добравшись до камеры, установленной на потолке, Алекс с улыбкой вырвал из нее провод. Провод оказался довольно длинным, так что он решил захватить с собой и его. Добравшись до конца коридора, Алекс спустился вниз. В четвертый зал. Джунгли. Он очень удивился, увидев, что растительность, окружавшая его со всех сторон, настоящая, а не пластиковая или бумажная. Воздух был очень жарким, земля под ногами, мягкой и сырой. Какие ловушки ждут его здесь? Он вспомнил змей-роботов, которые даже приблизиться к нему не успели, когда он играл, и огляделся, ища какие-нибудь веревки или дорожки. с помощью которых они могли напасть на него здесь. Никаких дорожек не было. Алекс сделал еще шаг вперед и замер в ужасе. Он увидел змею, настоящую, как листья и лианы, толщиной сталию взрослого человека и длиной не меньше пяти метров. Она неподвижно лежала в высокой траве. Глаза напоминали черные алмазы. На мгновение Алекс понадеялся, что рептилия мертва, но затем она высунула язык и содрогнулась всем телом, и он понял, что оказался лицом к лицу с живым существом, таким, что превзойдет любой кошмар. На змею был надет фантастический доспех. Алекс даже не представлял, как она до сих пор жива, закованная в такую броню. Каким бы ужасным ни было присмыкающиеся, ему все равно стало немного жалко его, когда он увидел, что с ним сделали. Доспех был сделан из проволоки, тянувшейся по всей длине животного. От головы до хвоста тут и там торчали жуткие шипы и лезвия. Приглядевшись к хвосту, Алекс увидел десятки следов на земле позади него. Змея разрезала на части все, к чему прикасалась. Она просто не могла иначе. А сейчас она приближалась к нему. Он не смог бы сдвинуться с места, даже если бы захотел. Но что-то подсказало ему, что стоять на месте — это единственный шанс. Эта змея должно быть удав из семейства Бойде. Бесполезная информация, которую он однажды краем уха услышал на уроке биологии, вдруг всплыла в голове. Удавы едят в основном птиц и обезьян, находят жертв по запаху, потом обвивают их и душат. Но Алекс понимал, что если змея на него нападет, умрет он совсем не так. Лезвия и шипы просто разорвут его на части. А змея приближалась. Одна за другой по ней пробегали серебристые волны. Она тащила за собой лезвия. Она была всего в метре от Алекса. Тот, двигаясь очень медленно, снял с плеча арбалет. Натянув тетиву, он потянулся к поясу штанов. Сломанное копье осталось на месте. Стараясь не дать змее повода наброситься на него, Алекс установил копье на арбалет. И ему повезло. Обломок оказался как раз нужной длины. В этой зоне у него вообще не должно было быть оружия. Это не часть программы. но... Несмотря на все испытания, которым подверг его Крей, у него в руках сейчас арбалет. Заряженный. Алекс вскрикнул. Он не смог сдержаться. Змея вдруг бросилась вперед, пытаясь схватить его кроссовку. Лезвия прорезали тонкий материал буквально в миллиметрах от его ступни. Он инстинктивно отбросил ее ногой. Змея тут же подняла голову. В ее глазах зажглись черные огоньки. Она высунула язык, готовясь к нападению. Алекс вскинул арбалет и выстрелил. Ему больше ничего не оставалось. Стрела вонзилась в рот змеи и вылетела через затылок. Алекс отскочил, избегая предсмертных конвульсий огромного тела. Змея билась и извивалась, изрезав в клочья все кусты и траву поблизости. а потом осталось лежать неподвижно. Алекс знал, что убил ее, и ему было совсем не жаль. То, что сделали со змеей, просто отвратительно. Он даже обрадовался, что покончил с ее мучениями. Осталась последняя зона — зеркальный лабиринт. Алекс знал, что там его ждут ацтекские боги. Скорее всего... Охранники в ярких костюмах. Даже если он проберется мимо них, впереди его ждет бассейн с огнем. Но с него уже хватит. К черту Дамьена на Крея. Алекс поднял голову. Одну камеру наблюдения он вывел из строя, других поблизости видно не было. Он нашел слепое пятно этой безумной игровой площадки. Просто превосходно. Пора выбираться отсюда».